алфавит законодатель. Уже отчасти говорилось о том, что греческий классический алфавит в пределах древнего Средиземноморья, а затем и в более широком евразийском ареале на протяжении не одного тысячелетия представлял собой культурный феномен совершенно особой притягательной силы. Влечение к нему как образцу для подражания наметилось ещё у этруссков. Пусть огласовка их письменных знаков до сих пор недостаточно раскрыта, но латине, сменившие этруссков на Апеннинах, для устроения собственного письма успешно подражали уже двум алфавитам: и греческому, и этрусскому. В таких подражаниях нет ничего обидного. Не все народы выходят на арену истории одновременно, ведь и греки, в многотрудных ростинувшихся на веках заботах о выполнении своего письма использовали поначалу достижение финикийской алфавитной системы и не только её, но в итоге совершили подлинный переворот в тогдашней практике письменной речи, впервые узаконив в своём алфавите отдельные буквы для гласных звуков. За всеми этими событиями вне вдруг обнаружилось со стороны что греки ещё и создатели новой науки грамматики, которая станет образцовой для всех соседних народов Европы и Ближнего Востока. Наконец, в век явления человечеству Христа, именно греческий язык, обогащённый опытом перевода Ветхозаветной Септуагинты, взял на себя ответственность стать первым подлинно путеводным языком христианского Нового Завета. В великих греческих дарах миру мы по привычке всё ещё держим на первом месте античность, языческих богов, Гесиода с Гомером, Платона с Аристотелем, Эсхилу с Периклам. Между тем они уже сами смиренно ушли в тень, четверых евангелистов, апостольских посланий, грандиозного видения на Патмосе, литургических творений Иоанна Златоуста и Василия Великого гимнографических шедевров Иоанна Домоскина и Романа Сладкапевца, благоведения Дионисия Ариапагита, Афанасия Александрийского, Григория Паламы. Не прошло и века после евангельских событий, как разные народы Средиземноморья возжаждали узнать священное писание на языках им родных. Так появились ранние опыты переводов Евангелия и Апостола на сирийский, арамейский, латынь. Немного позже вдохновенный переводческий порыв был подхвачен коптскими христианами Египта, армянской и грузинской церквами. В конце IV века заявил о своём праве на существование перевод для христиан готов, выполненный готским епископом Вулфилой. За вычетом сирийско-ассирийских рукописей, исполненных с помощью традиционного ближневосточного букваряда, во всех остальных по-своему проявлено почтение к алфавитному устрою греческих первоисточников. В коптском алфавите, христианских переводов, заменившим древнее иероглифическое письмо египтян, 24 буквы начертаниями подражают греческому унциалу а семь остальных добавлены для записи звуков, не свойственных греческой речи. Похожую картину можно увидеть и в Готском серебряном кодексе, в самом полном рукописном источнике с текстом перевода Вульфилы. Но здесь к греческим буквам добавлен ряд латинских, а сверх того знаки из готских рун для звуков внешних для греческой артикуляции. При создании армянского, а затем и грузинского алфавитов был избран иной путь. Обе эти кавказские письменности без колебаний приняли за основу алфавитную последовательность греческой азбуки, но при этом сразу же получили новую самобытную графику восточного узора, внешне ничем не напоминающую письмо греков. Знаток кавказских старописьменных систем академик Т. Гамкрелидзе по поводу такой новации замечает: С этой точки зрения древнегрузинская письменность «Асон-Таврули», древнеармянские «Еркатагир» и «Старославянская глаголица» подпадают под общий типологический класс, противопоставляясь коптской и готской письменностям, а также славянской кириллице, графическое выражение которых отражает графику современной им греческой письменной системы. Это, конечно, не оценка, а невозмутимое подтверждение очевидного более определённо гамкрелид завыскавывается рассматривая труды мисропа маштоца общепризнанного автора армянского алфавита мотивом для подобного свободного творчества графических символов древнеармянского письма и создания оригинальных по начертанию письменных знаков отличных графически от соответствующих греческих Должно было быть стремление скрыть зависимость вновь создаваемой письменности от письменного источника, использованного в качестве модели для её создания, в данном случае от греческой письменности. Таким путём создавалась внешне оригинальная национальная письменность, как бы независимая от каких бы то ни было внешних влияний и связей. Невозможно допустить, что Кирилл Философ и Мефодий, представители первинствующей греческой письменной культуры, не обсуждали между собой, чем отличаются по характеру своих алфавитных знаков коптские и готские книги от тех же грузинских и армянских рукописей. Как невозможно представить, что братья были безразличны к множеству примеров интереса славян не только к греческой устной речи, но и к греческому письму, его буквенному строю и счёту по какому пути было следовать им самим? Вроде бы ответ подразумевался: строить новую славянскую письменность, равняясь на греческий алфавит как на образец. Но обязательно ли все славяне единодушны в своём почитании греческого письма? Ведь в Херсоне братья в 861 году Листали книгу славянскую, русскую, но записанную буквами непохожими на греческие. Может и у славян иных земель уже есть свои особые виды в свои пожелания и даже встречные предложения. Не зря же Константин двумя годами позже во время беседы с императором Михаилом о предстоящей миссии в Великоморавское княжество сказал: "Пойду туда с радостью, Если есть у них буквы для их языка. За этим разговором внутреннее противоборство, сильно смутившее Константина. Можно ли выыскать письмо для народа, который сам до сих пор не искал для себя письма? Допустимо ли отправляться в путь с чем-то заранее готовым, но совершенно неизвестным для тех, к кому идёшь? Буквы, письмо. Какие ей всё-таки буквы? какие письмена им ведомы и насколько достаточен ли будет для знакомства маравских славян со святыми книгами христианства тот алфавитный и переводческий склад, который в монастыре на Малом Олимпе братья и их помощники готовили несколько лет подряд, ещё не зная, найдётся ли в этом их произведении надобность за стенами обители. Но если у них уже есть и свои буквы, то какое же от того может быть расстройство? Ну, есть и есть. Даже хорошо, что есть. Значит, можно сравнить, чем-то поделиться, от чего-то отказаться. Ещё посмотреть надо, чей подбор полнее, чьё письмо удобнее для чтения. Черновой ли работы страшиться, когда уже столько её проделано в поисках лучшего рисунка для букв, изображающих славянские звуки. Ведь жития, как уже говорилось, молчат о том, какой именно алфавит Мефодий и Константин взяли с собой в неблизкий путь. И хотя преобладающее ныне убеждение, кажется, не оставляет никаких путей для инамыслия, я всё более и более склоняюсь к следующему: Братия никак не могли повести с собой то, что называется сегодня глаголицей. Они везли свою первоначальную азбуку, исходную, то есть исходящую в своём строе от даров греческого алфавита, ту самую, которая теперь называется кириллицей, и везли не одну лишь азбуку как таковую, а и первоначальные свои книги. Везли переводческие труды, записанные на языке славян с помощью азбуки, исполненные по образцу греческого алфавита, но с добавлением букв славянского звукоряда. Сама логика становления славянского письма, если быть до конца честным по отношению к ее законам, держит, не позволяет оступиться. Глаголица? Она впервые заявит о себе немного позже. Глаголица? С нею братья будут иметь дело уже по прибытии в Велиград, столицу Моравской земли. И, судя по всему, это произойдет после чрезвычайных происшествий 864-го. Именно тогда восточно-франкский король Людовик II Немецкий, заключив воинский союз с болгарами, в очередной раз нападет на Великоморавский град Девин. На сей раз Людовик принудит князя Ярослава принять унизительные условия, по сути, вассальные. В это время работа греческой миссии в пределах Великоморавского государства пойдёт под знаком непрекращающегося сенатистского со стороны западных противников византийского влияния. В переменившихся обстоятельствах братьем и могла помочь вынужденная разработка иной азбучной графики. Такой которые бы своим обликом нейтральным по отношению к прогреческому письму сняла хотя бы отчасти напряжение юрисдикционного, да и чисто политического характера. Ещё версии. Нет, никак не уйти от соднищава как заноза вопроса о происхождении глаголицы. Но дело теперь придётся иметь уже с самым малым числом гипотез. Их, за вычетом многочисленных восточных, остаётся всего две от силы три. Они в числе иных уже упоминались выше. Нет перевешивающих доводов ни за, ни против в связи с предположением, что глаголица вышла из кельтской монастырской среды. В связи с этим адресом обычно ссылаются на работу слависта А. В. Исаченко к вопросу об ирландской миссии у маравских и паннонских славян. Допустим, некая ирландская подсказка сгодилась философу и его старшему брату. Допустим, они нашли и в ней нужные знаки для чисто славянских звучаний. Значит, с двух сторон идут в правильном направлении. И даже обнаружили, что эта ирландского пошиба азбучная последовательность в целом соответствует законодательному греческому букваряду, Тогда им оставалось бы вместе со своими сотрудниками быстро выучиться этому письму, пусть и смысловатому, и перевести в его графику славянские уже привезённые из Константинополя богослужебные рукописи. Пусть их книги после сотворения с них списков на новый лад отдохнут немного на полках или в сундуках. По крайней мере, в случившемся есть повод и для доброй шутки. Это что же за славяне такие, везёт же им. Ни у кого ещё на свете не заводилось письмо сразу на двух азбуках. Более слабая по сравнению с кельтской версией, выглядит старинная, но живучая легенда, якобы автор глаголицы, блаженный Иероним Стредонский. Предание основано на том, что почитаемый по всему христианскому свету Иероним Вырос в далматии в славянской среде и сам, возможно, был славенином. Но если и Иероним и занимался алфавитными упражнениями, то никаких достоверных следов его просветительской деятельности в пользу славян не осталось. Как известно, колоссального напряжения всех духовных и гуманитарных способностей Иеронима потребовала работа по переводу на латынь и систематизации корпуса Библии названного позже «Вульгатой». Братья не понаслышке знали труд, занявший несколько десятилетий жизни отшельника. Они вряд ли обошли вниманием отточенное переводческое искусство Иеронима. Этот удивительный старец не мог не быть для них образцом духовного подвижничества и выдающейся целеустремленности к владезем технических приемов перевода. «Останься от Иеронима», Хотя какой-то набросок алфавита ещё и для славян братья бы наверняка с радостью принялись его изучать, но ничего не осталось, кроме легенды о славян Любее, блаженного труженика. Да вряд ли слышали они и саму легенду. Скорее всего, она родилась в тесной общине католиков глаголяшей, упорных далматинских патриотов глаголического письма, Много позже кончины Кирилла и Мефодия остаётся третий вариант развития событий в Великом Моравии после военного поражения князя Ростислава в 864 году.